Заключение. Спасибо, что купили эту книгу. Искренне надеюсь, что она помогла вам осмыслить свои эмоции и найти средства для их контроля. Помните, качество эмоций определяет качество жизни. Научитесь меняться и менять свое окружение, чтобы испытывать больше положительных эмоций. Это очень важно для вашего благополучия. Хочу сразу все прояснить. Вы будете всю жизнь испытывать неприятные эмоции. Но, надеюсь, каждый раз будете напоминать себе, что эмоции – это не вы сами, и научитесь принимать их такими, каковы они есть, прежде чем их отпустить. Это не вы, печальный, подавленный или завидуете. Вы – свидетель этих эмоций. Эти временные чувства пройдут, а вы останетесь. Эмоции направляют вас. Учитесь на них и отпускайте их. Не привязывайтесь к ним. Не отождествляйте себя с эмоциями. Используйте их для развития. И помните, вы выше. Они приходят и уходят, а вы Остаетесь. Всегда.